358 августа 11. Отойдите от жизни мёртвой. Жизнью мёртвой называем обычную жизнь обычного человека. Жизнью обычной живут почти все, за очень малым исключением. Мёртвыми назвал их Христос. Мёртвенность их заключается в том, что Отрицая бессмертие, лишают себя сознания в мире тонком, когда переходят на землю. Озарённый дух сознаёт себя частицей великого целого, частицей космоса и жизнь свою частью космической жизни, рассматривая земную жизнь конечную и временную как выражение жизни вечной и бесконечной. Вечность уявляется в человеке, и вечная жизнь под временными формами своего выражения. Конечно, тело умрёт. И, конечно, закончатся те условия, в которых оно живёт, но не умрёт зерно дух и пульсирующая в нём жизнь. А называя людей сынами божьими и даже богами, Спаситель видел в них под внешними телесными оболочками их бессмертную сущность. Надо пробудить человечество к осознанию величия понятия человек. Это величие внутри человека, божественная сущность его, бессмертный и вечный. Бога в себе должен осознать человек. Та жизнь, которой живёт человек, ища счастья в вечной и бесконечной жизни, но ограниченная и урезанная его собственным пониманием короткого цикла. Надо просто раздвинуть пределы жизни обычной до беспредельности, ибо где же её конец и начало, когда в космосе не кончается и не начинается ничто, а всё лишь продолжается. Велика нужда мира в вас, которые могут это разъяснить и тем протянуть нить жизни за пределы одного земного существования. Всё заключено в человеке, но сознание его обнимает лишь ничтожную долю сущности человек. Надо расширить сознание, надо включить в него бесконечное прошлое и беспредельное будущее человека, неотторванное от жизни вселенной во всех мирах и рассматривать каждое мгновение жизни как точку на этом пути. Так можно понять непрерывность явлений, составляющих единую цепь причин и следствий. Вы говорите о встрече случайной где-то и с кем-то. Это неверно. Случайности нет. Новая встреча продолжение старой, когда-то бывшей в веках. Больше половины встреч старые знакомые. Встречая продолжаем знакомство с прерванной точки момента. А внутренняя сущность, её сердце То через реагирует, отвечая симпатией или антипатией на вибрации уже знакомой ауры. Встречаются и незнакомцы. Тогда ауре надо приспосабляться к излучениям неизвестной ауры. Следует обращать большое внимание на реакцию сердца при встрече с людьми. Учимся постоянно и всюду. Но лучше учиться сознательно, используя лючение всё время. ученик, учитель света, вдумайтесь в эти слова